Это мысль о собственной мысли, понимание своего собственного непонимания, есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что во сто крат больше меня. И, значит, доказательство моего бессмертия во мне есть помимо всего еще некое нечто, очевидно, основное, неразложимое, истина.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 Это его главное отличие от прочих существ, которые еще в раю, в недуманья о себе. Но ведь и люди отличаются друг от друга степенью, меры этого удивления. За что же отметил меня Бог роковым знаком удивления, думания, умствования так сугубо? Зачем все растет и растет во мне оно?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 Пожирает сердце свое глупец, сидящий праздно, То наблюдает ветер, тому не сеет. Я слушаю и думаю. И от этого я бесконечно одинок В этом полночном безмолвии Колдовский звенящим мириадами хрустальных источников.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 И не вкушает. И что иное, как несловославие, Им вынесли эклезиасты из всей своей мудрости, Это они сказали, Все суета-сует, И нет выгоду человеку при всех трудах его. Но они же и прибавили с горькой завистью Сладок сон работающего.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 Меня выделили из многих прочих. И хотя всю жизнь я мучительно сознаю слабость, недостаточность всех моих способностей, я, по сравнению с некоторыми, впрямь не совсем обычный человек. Но вот именно поэтому-то, то есть в силу моей некоторой необычности, в силу моей принадлежности к некоторому особому разряду людей,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 Очень долгий путь существований И вдруг явивший в себе Особенно полный образ Своего дикого пращура Со всей свежестью его ощущений Со всей образностью его мышлений И с его огромной подсознательностью А вместе с тем особью Безмерно обогащенный За свой долгий путь И уже с огромной сознательностью Великий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 обостренное ощущение всебытия. И вот Будда, Соломон, Толстой. Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью. К старости же становятся нерешительны.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 всякий, кто знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды и припадки Магомета, когда ангелы в молниях открывали ему тайну и бездны неземные, и в мановение ока, то есть вне всяких законов времени и пространства переносили из Медины в Иерусалим на камень моря, непрестанно размахивающийся между небом и землей, как бы смешивающий землю с небом, приходящие с вечным.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 И все отличаются все возрастающим с годами чувством всебытия и неминуемого в нем исчезновения. Слабое движение воздуха, запаха цветов из цветника и морской свежести неожиданно доходят до балкона. И через минуту слышится шорх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 И так же медленно потянулась назад, Возвращаясь в колыбели могилу свою. И несметные жизни поют о крест, Как будто еще иступленнее. И Юпитер, золотым потоком льющийся великое, зеркало вот блещет в небесах, Как будто еще страшнее и царственнее. Разве я уже не безначален, Не бесконечен, не вездесущ? Вот...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 И как-то по-иному, чем днем, стояли многооконные дома с их многочисленными обитателями, столь как будто разными столь одинаково преданными сну, бессознанию, беспомощности. Молчаливые, еще пустые, еще чистые лежали подо мной улицы, но уже зелено горели газовые огни в их прозрачном сумраке. И вдруг опять... Испытал я то непередаваемое чувство, которое испытываю всю жизнь, когда мне случается проснуться на утренней заре. Испытал чувство великого счастья, Детский доверчивый, душу, умиляющей сладости жизни. Чувство начала чего-то совсем нового, доброго, прекрасного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 Я опять пережил совершенно, как свое собственное. Это далекое евангельское утро в Илеонской оливковой роще. Это отречение Петра. Время исчезло. Я всем существом своим почувствовал. Какой это ничтожный срок, две тысячи лет! Вот я прожил полвека».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 Эти люди райски чувственны в своем мироощущении, но рая, уже лишенные. Отсюда и великое их раздвоение, мука ухода из цепи, разлука с ней, сознание четы ее и сугубого, страшного очарования ею.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 Если бы запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое бывание хотя бы в слове, если уж не воплоти. В древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я о мерном шуме моря пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью. Тот же я и теперь, кто и зачем, обязал меня без отдыха нести это бремя, непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления — И высказывать не просто, с точностью, красотой и силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье. Кем и для чего вложена в меня неутолимая потребность заражать их тем, чем я сам живу, передавать им себя и искать в них сочувствование, единение, слияние с ними. С младенчества никогда ничего не чувствую, я не думаю, не вижу, не слышу, не обоняю без этой корысти, без жажды обогащения, потребного мне для выражения себя в наибольшем богатстве. Вечным желанием одержим я не только стяжать, а потом расточать, но и выделиться из миллионов себе подобных, стать известным им и достойным их зависти, восторга, удивления и вечной жизни». «Венец каждой человеческой жизни есть память о ней. Высшее, что обещают человеку над его гробом, — это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы в тайне мечтой об этом венце. А моя душа, как истомлена на этой мечтой? Зачем?» Почему мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, видения, желания одолеть то, что называется моей смертью, то, что непреложно, настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить? Неустанно кричу я без слов всем существом своим «Стой, солнце!» И тем страстнее кричу, что ведь на деле-то я Не устрояющий, а разоряющий себя и не могущий быть иным рассуждано мне преодолевать их время, пространство, формы, чувствовать свою безначальность и бесконечность, то есть это всеединое, вновь влекущее меня в себя, как паук в паутину свою. Нацикады поют, поют. Им тоже оно дано, это все единое. Но сладка их песнь, лишь для меня горестная, песнь, полная райской бездумности, блаженного самозабвения. Юпитер достиг предельной высоты своей и предельного молчания Предельной недвижности перед лицом его, предельного часа своей красоты и величия, достигла ночь. Ночь ночи передает знание. Какое? И не в этот ли сокровенный высший час свой? Еще царственнее и грознее стал необъятный и бездонный храм полнозвездного неба. Уже много крупных предутренних звезд Взошло на него. И уже совсем отвесно падает Туманно-золотистый столб сияния В млечную зеркальность литаргии объятого моря. И как будто еще неподвижнее Темнеют мелкие деревья, Ставшие как бы еще мельче В этом скудном южном саду, Усыпанном бледную галькою. И непрестанной... Ни на секунду не смолкающий звон наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным жужжанием стал еще более похож на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальными винтами цветы. Чего ж, наконец, достигнет это звенящее молчание? Но вот он. Опять этот вздох, вздох жизни, шорох, накатившийся на берег и разлившиеся волны. И за ним опять легкое движение воздуха, морской свежести и запаха цветов. И я точно просыпаюсь. Я оглядываюсь кругом и встаю. Я сбегаю с балкона, иду хрустя галькой по саду, потом бегу вниз с обрыва. Я иду по песку и сажусь у самого края воды и с упоением погружаю в нее руки, мгновенно загорающиеся мириадами светящихся капель несметных жизней. Нет, еще не настал мой срок. Еще есть нечто, что сильнее всех моих умствований». Еще как женщина вожделенна мне эта водная ночное лона. Боже, оставь меня!